Глава десятая. Дамир. Как же мне хочется вдохнуть запах страха, который отчетливо читается в глазах этой ведьмы. Не могу понять, врет ли она или на самом деле не знает о своих корнях и родстве с Ковыным. Оборотень легко может почувствовать ложь, но из-за этого проклятия я могу лишь догадываться, что творится в душе у этой странной женщины. «Следи за ней», — говорю сестре, и так, и кивнув, становится рядом с ведьмой, пока я набираю номер оборотня, которому могу доверять так же, как и самому себе. «Здорово, Сём. Возьми парочку крепких ребят и пули в лабораторию. Объяснение потом. У меня есть всего неделя, чтобы заставить Элеонору снять чары, потому что потом в особняк вернется отец, и у него совершенно другие методы влияния. Нелюбовь к ведьмам у нас в крови, но мы должны как-то урегулировать конфликт, ведь всем известно, к чему привела война между видами. «Ведьмам пришлось прятаться, не имея возможности развивать или передавать свой дар, а мы потеряли связь со зверем». «Что ты собираешься делать? Она, конечно, идеально подходит по крови, но ведь невооруженным глазом видно, что ни хрена не умеет», тихо говорит Борис, когда мы ждем приезда Семена. «Чтобы управлять такой сильной магией, нужен опыт, Дамир. Как бы ни стало хуже». «Я разберусь с этим, Борь. Ты, главное, никому ничего не говори». Хлопаю доктора по плечу, надеюсь, что он сдержит слово и даст мне время все исправить мирным путем. «Мне нужно в туалет», — еле слышно шепчет Элеонора, но со мной этот фокус не пройдет. «Потерпишь, не маленькая». «В моем возрасте нельзя долго терпеть». Несмотря на то, что трясется от страха, все равно грызается. «Мир, я провожу ее», — как всегда встревает моя чрезмерно сердобольная сестра. Конечно, Владлена не позволит ведьме сбежать, потому что она прекрасно понимает, чем нам всем это грозит. Однако я все равно поглядываю на дверь, нервно переминаясь с пяток на носки. И я не хочу, чтобы Элеонора пострадала. Она чудная. Вроде взрослая женщина, а внутри как ребенок. Иначе как можно объяснить ее поведение? Боится, а все равно огрызается. Так смешно губы надувает от обиды. Семен своим звонком отвлекает меня от весьма странных мыслей об Элеоноре, и я, пожав руку Борису, выхожу из кабинета, чтобы найти сестру с ведьмой и, наконец, добраться до дома, где можно хоть немного выдохнуть спокойно. Волнение начинает разгораться внутри, когда я следую по коридору в сторону уборной. Слишком уж тихо. Только собираюсь открыть дверь, как та сама распахивается, хорошенько зарядив мне по носу. «Ты что подглядываешь? Фу, мир, не думала, что ты такой извращенец!» Усмехнувшись, проплывает мимо Влади, таща за собой под локоть Элеонору, который не удостаивает меня своим вниманием и, кажется, продолжает в голове прикидывать все возможные варианты побега. Почему, интересно, не хочет помогать? Ненавидит оборотней, как и ее предки? Оборотни встречают нас у выхода и сопровождают до внедорожника, в котором я наконец-то чувствую себя комфортно. Сестра отказывается оставлять свою любимую красную машинку на парковке, и я перекладываю вещи Элеоноры в багажник автомобиля Семёна, потому что категорически против того, чтобы женщина добиралась до особняка ордена с Владленой. «Тебе нужно что-то? Можем заехать в магазин и купить», – спрашиваю Элеонору, которая после выхода из лаборатории не произнесла ни единого звука. Решил расплатиться за то, что подсматривал за мной в туалете, извращенец?» Ехидно отвечает шутница, и машина заполняется громким ржачем Семена и Павла. Я, конечно, рад, что ведьма перестала мне выкать, но ее дерзость бесит. Точнее, не бесит даже, а разжигает внутри какое-то новое, незнакомое ранее чувство азарта и охоты. «Вот это новость! А ты, мир, оказывается, любишь цыпочек постарше!» – говорит сквозь слезы Семен. «Теперь ясно, почему ты Евку отшил. Слишком юна для тебя?» Хватит скалиться, придурки, а то ведь ненароком и зубов лишитесь. Рыкаю, отворачиваясь к окну. У нас в стране проблем со стоматологией нет. Я готов ради такого зубами пожертвовать. Доносится с заднего сиденья голос Павла и снова в ушах звенит от раскатистого гогота. Придурки. На дорогу смотри. Толкаю Семёна в плечо, когда тот поворачивается в полоборота и начинает любопытно глазеть на мою ведьму. Так, стоп. Никакая она не моя. Просто ведьма. Она ничего. Была лет двадцать назад. Никак не может угомониться мужчина, а мне хочется повернуться к Элеоноре и спросить, довольна ли она этой веселой поездкой. «Так он не только за мной поглядывал, а еще и за Владленой», – брякает ведьма, а я обреченно закрываю глаза, откидываясь затылком на спинку сиденья. «Фу, извращенец, она же твоя сестра!» Быстро подхватывает новую хохму Павел, видимо, находясь сегодня в отличном расположении духа, что совсем нельзя сказать обо мне. Я ни за кем не подглядывал, цежу сквозь тиснутые зубы, находясь на грани бешенства. Если бы мой зверь был един со мной, то уже давно бы выпрыгнул, как черт из табакерки, и подпортил этим клоунам веселье, а болтливый ведьмой укоротил бы язычок, чтобы знала, где и когда нужно молчать. «За нами хвост, держитесь!» Неожиданно рявкает Семен, становясь миг серьезным, и притапливает газу, начиная маневрировать по дороге, объезжая попутные машины. «Блядь! Насколько все серьезно?» Уже сжимая в руках пистолет, рычит Павел, и я перевожу взгляд на вжавшуюся в сиденье Элеонору. «Мы должны довести ее невредимой до территории Ордена любой ценой!» Говорю, и парни кивают, прекрасно понимая мои слова без лишних пояснений. «Я таких не знаю. Номера не из наших. Люди!» Ловко управляя внедорожником, кричит Семен, который работает не последним оборотнем в службе безопасности Ордена и который наизусть знает все пометки на номерах, с которыми обязан ездить каждый двуепостасный. Конечно, когда дело касается захвата власти, то можно легко нарушить такое правило, как постановка на учет своего средства передвижения. Но до этого момента никто кодекс не нарушал, да и слишком мало времени прошло с тех пор, как мы выяснили, как цена для нашего вида Элеонора. Люди? «Нахера им следить за нами? Мир, у тебя проблемы с людьми?» – недоумевает Павел, а вот у меня совершенно другая версия. Моя сестра очень умная девушка, но с другой стороны еще слишком молодая и неопытная в вопросах безопасности. «У меня нет проблем. А у тебя?» – спрашиваю, глядя на женщину, и та отрицательно мотает головой, но я от чего-то ей не верю. «Ладно, тормози. Узнаю, что им надо». «Нет!» – вскрикивает ведьма и хватает меня за плечо, стоит только произнести подобное. Наивные. Кто ж в такой ситуации останавливается и ведет диалог? Семен усмехается и, наконец, сворачивается с автострады на проселочную дорогу. «Осталось немного и доберемся до пропускного пункта, и вряд ли наши преследователи осмелятся сунуться сюда. Людям известно, что здесь частная запретная территория. Даже табличка, предупреждающая об опасности, имеется». «Пробей номера!» Надо узнать, какого черта им было нужно. Нам сейчас вознять с людьми ни к чему. Говорю Семену, когда высокие ворота открываются, и автомобиль, наконец, скрывается от чужих глаз, въезжая в поселение оборотней. Можно, конечно, было немного понастойчивее спросить про преследователя у Элеоноры, но, на мой взгляд, на сегодня ей достаточно потрясений. Не хватало, чтобы она померла от остановки сердца. Затонной косметики не могу точно разглядеть, но, скорее всего, она бледная, как поганка». «Инфа будет через пару часов. Ну или к утру, если у этих отморозков усиленная система безопасности», уверен, отвечает Семен, прекрасно зная свои возможности и таланты. «Добро, спасибо и до связи», – пожимаю руку оборотню, когда тот подвозит нас к семейному особняку Белоусовых. «Так ты скажешь, кто она?» – выкрикивает из окна Павел, когда я вытаскиваю из машины закостеневшее тело ведьмы. «Наш шанс на спасение». Отвечаю тихо, и снова мне приходится взять женщину на руки, потому что ее ноги подкашиваются. Прислуга косится в нашу сторону, когда я быстрым шагом несу Элеонору в гостевую спальню, надеясь на то, что мамы нет дома. Я люблю свою мать и безгранично уважаю, но, как бы правильнее выразиться, не всегда согласен с ее взглядами на обстановку и жизнь в целом. Вилма Белоусова – истинная пара отца и настоящая правительница не только по статусу, но и по нутру». Многие считают ее справедливой, многие чрезмерно жестокой, а некоторые в кулуарах поговаривают, что именно она правит орденом, а не ее муж. «Я знаю лишь одно. Мама относится к числу оборотней, которые против смешения крови и против заключения мира с ведьмами». В большей степени именно поэтому я и хочу выступить на поединке и занять место Альфы, потому что считаю, что любовь прекрасна во всех ее проявлениях и уверен, что от мира с ведьмами будет куда больше пользы, чем от вражды».